На перегонки с убийцей. Глава 21. Куда я поеду в таком виде, Петя? Арестовывать директора Мистаржа? Это ты сам придумал. Крячка переложил телефонную трубку в левую руку. Ты до сих пор не переоделся? У меня не было времени. Хорошо, не стал спорить Орлов. Тогда жми к себе домой, возьми какие-нибудь шмотки и в управление. Я буду у себя и думаю, что к этому времени Гуров с ребятами тоже вернется. Нас ждет нешуточный конфликт с ФСБ. «Это еще почему?» – удивился Станислав. «Не по телефону», – лаконично ответил генерал. «Приезжай и поговорим. Сколько времени тебе нужно?» «Ну, полчаса на все про все хватит». «Договорились». «Стой, стой!» – едва успел выкрикнуть крячка, прежде чем собеседник успел повесить трубку. «А кто поехал с Левой на операцию?» «Цаплин Боровиков. А что?» «Просто я подумал...» Крячка стушевался и тут же поспешил свернуть разговор. «Нет, ничего. До встречи, Петя». Некоторое время полковник стоял с трубкой в руке, из которой уже доносились гудки отбоя, и тупо пялился в одну точку. «Боровиков?» Лариса говорила, что оборотень вполне мог быть и из их ведомства, из главного управления. «Яшу Цаплинастас знал хорошо и был уверен в нём, как в самом себе». Но что касается Владимира Боровикова, то за него сходу Крячка поручиться не мог. А что если? Да нет, подобных совпадений быть не может. Да и Гуров знал, кого брать с собой на операцию. Этого старого лиса не проведешь. Крячка покинул квартиру, когда на часах было без четверти пять, то есть уже через шесть 7 минут после беседы с Орловым. Спускаясь по лестнице, Стас услышал, как внизу хлопнула подъездная дверь, и тут же до него донесся звонкий собачий лай. Фу, Джина, тихо! Голос принадлежал женщине преклонных лет и был не менее визгливым, чем ла ее питомца. Здравствуйте, молодые люди. А вы к кому? Ей никто не ответил, и уже через мгновение женщина спросила снова: "Вы отборки, что ли? Из четырнадцатой? Так нечего здесь толпиться. Или поднимайтесь, или уходите. Накурят тут, а не продохнуть. Идите, идите, молодые люди. Тихо, Джина, я кому сказала? Собачка продолжала истошно заливаться, но, кроме женского голоса, крячка по-прежнему не слышал никакого другого. На лестничном пролёте, тянущемся с первого этажа вверх, полковник остановился. Не сама же с собой разговаривала эта особа, да и собака на кого-то ожесточённо нападала. «Значит, там внизу кто-то был. И если женщина обращалась к ним молодые люди, то это как минимум не один человек. Засада. Но на кого? На него?» Станислав бесшумно достал из кармана пистолет и чуть свесился с перил, вглядываясь в полумрак цоколя. Женщина лет шестидесяти в лёгком пёстром сарафане стояла на первой ступеньке, держа на тонком поводке короткошёрстую таксу. Собака тявкала, высунув язык, а хозяйка только жёстче натягивала поводок. Спиной к ним стояли двое, но крячка не мог видеть лиц. Бросалось в глаза только то, что они были облачены во всё чёрное. «Я с кем разговариваю, молодёжь?» – не унималась владелица такси. «Вы чего морда-то воротите? Сказано вам, уходите! Или милицию вызвать?» Один из двух стоящих у основания лестницы мужчин чуть повернул голову и едва различимо на слух прошипел. ну жми отсюда, тётка. Я сам из милиции, ясно? А будешь бузить тут, пятнадцать суток схлопочешь. И это в лучшем случае. В худшем я...» Его приятель поднял голову вверх, и его взгляд встретился со взглядом крячка. Все, что смог разглядеть в этот момент Станислав – черную спецназовскую маску с прорезями для глаз. «Он уже здесь, Вадим!» Его крик перекрыл лай собаки, а затем незнакомец выхватил откуда-то пистолет и выстрелил в крячка. Стас подался назад, и пуля не успела зацепить его. Негромкий хлопок свидетельствовал о том, что оружие снабжено глушителем. Женщина загласила так, что ее наверняка было слышно не только на самых последних этажах, но и в соседних подъездах Тварь еще один аналогичный хлопок оборвал женский крик на самой высокой ноте. Еще хлопок и замолчала такса давай наверх прикончи его Стас не стал ждать пока противник поднимется к нему одним махом перелетев через ступеньки он мягко приземлился на бетонную площадку и поймав на прицел крайнего мужчину в маске выстрелил. пуля ударила неприятеля в грудь. Он содрогнулся всем телом и упал лицом вниз. Его подельник, выстрелив в ответ, ретировался под лестничное перекрытие и нашел укрытие у двери, ведущей в подвал. Рвануть на выход без риска получить порцию свинца от полковника он уже не мог. «Выходи, гадёныш Крячка почувствовал, как в нем закипает злоба при виде лежащей на ступенях женщины с раскроенным черепом, вся вина которой заключалась лишь в том, что она не вовремя оказалась в подъезде, а ведь по сути она спасла Станиславу жизнь, а перейди он ее всего на минуту, лежал бы сейчас на том же самом месте. «Брось пушку и выходи!» Отклика не было. Крячка осторожно спустился ниже и остановился в непосредственной близости от мертвой женщины. Проверять у нее пульс или дыхание не имело никакого смысла. Одного взгляда было достаточно, дабы понять, что она мертва. То же самое относилось и к ее атаксе. Пуля угодила собачке в живот. Два приглушенных выстрела заставили Станислава отпрянуть. А уже через секунду, когда он услышал металлический лязг, полковник понял, что противник стрелял не в него. Сбив замок на двери в подвал, неизвестный решил искать спасение бегством именно этим путем. Крячка спрыгнул вниз, на мгновение замер, а затем одним движением сорвал маску с того, которого убил минутой раньше. И тут же почувствовал, как внутри у него все похолодело. Одного беглого взгляда на лицо человека было достаточно, чтобы Стас узнал его. Перед ним лежал тот самый парень, который поднимался в квартиру за Ларисой вместе с полковником Игониным. Все встало на свои места, но решение загадки не принесло крячка облегчения. Скорее наоборот. Теперь получалось, что он сам отдал девушку в руки тех, кто на нее охотился. Оборотень в погонах. Громко выматерившись, Станислав бросился к двери подвала. Она была распахнута настежь, и полковник ринулся внутрь. Очередного хлопка он не слышал, но почувствовал, как пуля просвистела у него над головой. Бросился плашмя на грязный и холодный от сырости пол. Затем по-пластунски стал передвигаться вперед. Переплетение труб отлично скрывали его движения. Крячка прислушивался. На фоне тихого жужжания и равномерно капающей где-то в дальнем углу воды он различил мягкие шаги. Его противник двигался влево, полковник пополз в ту же сторону параллельным курсом. В нос ему повеяло кошачьими испражнениями, и Крячка невольно поморщился, однако продолжал ползти. Мысль о том, что в эту самую минуту Ларисе угрожает смертельная опасность или, что еще хуже, ее вообще нет уже в живых. Не позволяла крячка остановиться, она буквально гнала его. Всего в метре впереди на пол грохнулась какая-то железяка. Крячка покачал головой. На такой старый как мир трюк его не поймаешь. Он развернулся на животе и пополз в сторону. Плевки, окурки, разлитое кем-то спиртное и еще бог знает что попались у него на пути в общем месиве грязи. И стасу неприятно было даже думать о том, на что он будет похож, когда выберется из этого подвала. Оказавшись возле стены, крячка сел. По его расчётам, парень, которого он преследовал, должен был находиться где-то левее. И, судя по всему, покидать подвал до тех пор, пока не прикончит крячка, этот тип не намеревался. Стас усмехнулся. Вытянув руки вперёд, он ухватился за покрытую влагой трубу и слегка подтянулся, высунул голову. Неприятеля нигде не было видно, но крячка не сомневался в том, что он всё ещё здесь, поблизости, прячется где-то среди скопления труб. Но где? Цена ошибки равнялась смерти для любого из них. Нервы крячка были напряжены до предела. Стараясь не производить ни малейшего шума, полковник осторожно поднялся на ноги. И тут под его ступней хрустнул мелкий осколок стекла. Этот звук показался Станиславу не менее громким, чем раскат грома. Услышал его и противник. Он выскочил из зазора между двух труб. Хлопок и ребра крячка с правой стороны полыхнули адским огнем. Он не столько осознанно, насколько машинально спустил курок в ответ и с удовлетворением отметил, как пуля, выпущенная из его табельного вонзилась преступнику в живот. тут рухнул вперед и повис на трубе. пистолет со стуком упал на пол. Крячка медленно опустил оружие и перевел взгляд на собственное ранение. Из вспоротой между двух ребер кожи капала кровь, но мышечные ткани вроде бы задеты не были. Перевалившись через трубу, Стас подошел к поверженному противнику, развернул его к себе лицом и сорвал маску. На него уставились маленькие, налитые кровью глаза. «Где она?» – полковник силой ударил раненого рукояткой пистолета по зубам. «Говори, где она, или я прикончу тебя, ну!» «Мне и так конец», – прохрипел тот. «Какой теперь смысл?» «Если ты скажешь мне, где она, останешься жив, гарантирую». Крячка блефовал. Он видел, что парень действительно находится на грани жизни и смерти. Помочь ему уже не успеет никто. Но полковнику нужна была информация. Если он не получит ее сейчас от этого человека, то уже совершенно определенно не сможет прийти на выручку Ларисе. Или уже все напрасно. Он и так опоздал. «Будешь молчать, точно сдохнешь. Говори!» «Ты мне поможешь?» «Да, да, черт возьми! Ну же!» «Она... она у Игонина. На даче». «Где?» — Крячка терял терпение и сам не замечал, как перешел на крик. Слюна, слетая с его губ, брызгала на лицо раненого. «Где эта долбаная дача?» «Митина, Демьянов овраг, третий дом. Я сказал тебе все. Теперь помоги». «Какая там охрана?» «Парень сказал что-то, но Крячка не разобрал». Он повторил вопрос и склонился ниже, почти вплотную прижимая ухо к губам раненого, но тот издал только хрип, и его тело обмякло на руках полковника. Крячка отпустил его. Бог продолжал кровоточить, напоминая о себе тупой навязчивой болью. Стас сорвал с мёртвого рубашку и перевязался ею. Убрав пистолет в карман, пошёл по подвалу в обратном направлении. Выйдя из подъезда, Крячка увидел стоящую в трех метрах шестерку, в салоне которой горел свет, но пассажиров не было. Сомнений в том, что именно на ней прибыли по его душу двое убийц, у Станислава не оставалось. Он разместился на водительском сидении. На то, что его лицо и руки были вымазаны грязью, не обращал никакого внимания. Повернул ключ в замке зажигания, выжил сцепление и стронул шестерку с места. вырулился двора и, не снимая ноги с акселератора, взял курс на кольцевую. Если Лариса еще жива, он обязательно вытащит ее из лап этого оборотня. Митина, без перерыва стучала в голове крячка. Митина,